Глава 15. Пустотный скачок, и оказавшись на максимально близком расстоянии к Илли, изменяя форму, сильно удлинил руки. Получилось, успеваю схватить девушку прежде, чем ей удаётся упасть. Арр! Доносится до меня справа, а небо зариет тёмно-фиолетовая вспышка. Отлично. Думаю, сумраку удастся на какое-то время отвлечь демона. Кинг. Трейсер открывает глаза. Это ты? Всё нормально, не говори, отвечаю я девушке, опускаясь на землю. Осторожно, предупреждает меня Андромеда, и я вовремя успеваю закрыть собой Килу. В моё тело вонзается копье. Боли я не почувствовал, но какое-то странное ощущение во всём теле всё же было. Это копье артефакт. Помимо физических повреждений, оно несёт в себе элемент тьмы и хаоса. Послышался в голове голос Ада. Урон тела хоть и не существенный, но все же есть. Смотрю в сторону демона и вижу, как он поднимает руки над головой и между его ладонями начинает зарождаться темно-зеленая сфера с оранжевыми и фиолетовыми всполохами по всему контуру. Не нравится мне все это. Визуализирую перед глазами формулу среднего пустотного развивания и успеваю завершить свое заклинание, прежде чем это делает демон. Глушок огонёк сферы, и она лопается словно мыльный шар. Ар! Сверху на него пикирует драколиска и ванзившись в его спину всеми своими конечностями, выпускает в упор поток ядовитого огня. "Взря он просто так решил его проигнорировать?" "Ты как?" спросила я Килу, воспользовавшись тем, что демон отвлёк сумрак. "Бывало и получше", ответила Трейсер и усмехнулась. Стоило ей это сделать, как из ее рта обильно полилась кровь. Я ускорился и, как только мои ноги коснулись твердой поверхности, я положил тело девушки на землю. Сможешь себя исцелить? – спросил я Киллу, при этом наблюдая за тем, как разворачивается бой демона и моего дракалиска. Трейсер задумалась. Да, но все равно умру. Слабо произнесла она и подняла руку. Стоило мне почувствовать от голоса к ее магии, как ее ладонь вдруг засветилась ярко-желтым светом. В смысле умрешь? удивленно спросил я. Умение, оно тратит одну жизнь, но позволяет принять эту форму, ответила она и коснулась рукой груди. Как видишь, это не особо помогло, добавила она, и ее лицо скривилось от боли. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты смогла и дальше сражаться? прямо спросил я. пару минут. Тогда я пока отвлеку эту тварь на себя, ты лечись, произнёс я и резко взмыл в воздух. Сейчас нужно было справиться с демоном, расспросить Килу о её странных умениях, я смогу и потом. Стоило мне оказаться в воздухе, как в меня тут же устремились сразу несколько копий, которыми противник управлял либо при помощи какой-то особой магии, либо телепатии, ну или это было особое свойство самих копий. Использовав пустотный скачок, я оказался поближе к демону и, направив на него одну из рук, использовал пустотный луч. Он исчез и появляется сзади молниеносной атакой копьем, от которой я не стал уклоняться, а вместо этого просто повернулся и луч ударил ему в обожженную огнем килы морду и глаза. Демон зашипел от боли. Ты, ты, произнес он, и, открыв рот и выпустил в меня поток черного огня. Копья сверху. Прозвучал в голове беспокойный голос Андромеды. Я, воспользовавшись свойствами своего тела, сделал в себе отверстие примерно в тех местах, куда должны были ударить копья демона. Поэтому в меня попало лишь одно, а остальные пролетели мимо. Использую браслет хранилище и достаю из него зачарованный тесак. Атакую демона диагональным ударом сверху вниз, и он блокирует его древком. А буквально в следующее мгновение ему в спину ударяет мощный поток фиолетового пламени, выпущенного Сумраком. Противник снова исчезает и оказывается на достаточно большом для меня расстоянии, поднимает свободные руки вверх, и на его лице появляется улыбка. Тьма Выругался я про себя, сразу понял, что он задумал. Резко устремляюсь в нис, использую пустотный скачок и, как оказывается, делаю это вовремя. Стоило мне оказаться рядом с Килой, как демон бросает все четыре копья в сторону девушки Трейсера. Использую пустотный щит, и оружие противника попадает в невидимый барьер. Будь это обычные копья, мне бы не составило труда отразить эту атаку, ведь в описании заклинания говорилось, что оно не только защищает от физических атак, но также отражает и запущенные снаряды. Но демон владел необычным оружием. Стоило копьям врезаться в щит, как они тут же начали вращаться с дикой скоростью, и их острия начали погружаться все глубже и глубже в текстуру моего магического щита. Ты как? Спросил я Кило, продолжай удерживать барьер и вливая в него магическую энергию. Почти восстановилось, ответила девушка Трейсер, и я почувствовал её прикосновение, причём как физическое, так и магическое. Оу, ничего себе, подумал я, когда активировал арканное зрение и увидел, что структура моего пустотного щита претерпела некоторые изменения, став прочнее. Летать можешь? спросил я Паладинку. Да. Ответила девушка Трейсер, и за её спиной вновь появились ангельские крылья. Но, сразу говорю, мне осталось недолго. Сколько? прямо спросил я. Минута, может, чуть больше, ответила Килла. Тогда придётся вложить в эту атаку всё, что есть, ответил я паладинке. На счёт 3 разлетаемся в разные стороны. Сказал я девушке и, сделав несколько дополнительных рук, схватил ими вращающиеся копья, чтобы еще больше затормозить их. Поняла, ответила Килла и, встав на ноги, коснулась ладонью тисака в моих руках и провела по нему ладонью, оставляя на лезвии кровавый след, который сразу же вспыхнул неистовым огнем. Даю отчет и на слове три мы разлетаемся в разные стороны. В пустотный скачок, и оказавшись рядом с демоном, я пробую достать его клинком, но он уклоняется от атаки. Вытянув руку в сторону, он разжимает ладони, в ней тут же оказывается одно из копий, а несколько остальных вонзаются в мою спину. Яркая вспышка, и в него влетает Килла. От луча противник уклоняется, а в это время девушка проводит серию быстрых атак своим клинком. Демон парирует удары копьем в его руках и, призывая в свободную руку одной из скопи, контар атакует. Удар был настолько сильным, что заблокировавшую его Килла отбрасывает на несколько метров назад, и, воспользовавшись этим, я визуализирую перед глазами формулу пустотного сдвига, используя его. Диамант на мгновение замирает, а затем его движения сильно замедляются. "Давай!" кричу я Килли, а также краем глаза замечаю, что и сумрак готов к атаке. Крест сияет в небе два быстрых росчерка клинком и в сторону демона срывается горящий ярким светом крест. Я выставляю руку и использую пустотный луч, после чего открываю рот и добавляю к совместной атаке ещё и пустотный рёв. Но ну, Асумрак использует своё ядовитое дыхание. Яд, энергия пустоты, огонь, свет и божественная составляющая ударяют в демона, и его тело не выдерживает. Внимание. Получено 900.000 экс. Внимание. Вы получаете 15-й уровень. Получено 12 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Внимание. Вы убили демонического князя Астальта, повелителя демонического копья. Внимание. За убийство любого демонического князя полагается награда. Внимание. Вы получаете плюс 50 свободных характеристик. Внимание. Убито 1 из 4. Одно системное сообщение начало сменять другое. Я повернул голову и посмотрел на Килу. На лице полдинки появилась улыбка. В следующую секунду её ангельские крылья лопнули, как мыльные пузыри, распавшись на мириады светящихся ярким золотым светом искр, а сама девушка начала падать вниз. Устремляюсь ей на перехват и, использовав пустотный скачок, ловлю её тело и опускаюсь на землю. Спасибо, что помог, произносит она, и на её лице появляется слабая улыбка. Что с тобой? спрашиваю я Килло. Мажественное умение наделяет меня силой, которая по истечению времени разрушает тело. Это если вкратце, пояснил Трейсер, и её начало рвать кровью. Всё нормально. Это не такая уж и большая плата для таких, как мы, произнесла она и, облокатившись на моё плечо, приняла вертикальное положение. Главное, мы сделали это. Килла была права. Как правило, жизнь трейсеров это разменная валюта, которую мы платим для достижения своих целей или для того, чтобы стать сильнее. Девушка тяжело вздохнула и закрыла глаза. Переброска сил на фронт началась. спросила она. Да, гильдия путешественников выделила все доступные им небесные кареты, и основная часть сил сейчас летит в сторону фронта, ответил я Килья. Хорошо, ответила Трейсер, и ее снова начало рвать кровью. Я долго преследовала этого демона, потому пришлось так далеко уйти от своих. Но ну, ничего, скоро я окажусь снова на фронте. Она снова улыбнулась и посмотрела мне в глаза, Кинг. "Спасибо", произнесла она и упала на колени. "Килла, всё в порядке, я же не умру", спокойно произнесла она и дрожащей рукой протянула мне свой клинок. "Сохрани его до следующей встречи со мной", сказала она, и стоило её меч оказаться у меня в руках, как последние силы покинули её тело, и она умерла. Она одна из тех, кто пожертвовал бы своей последней жизнью во благо других, произнесла Андромеда. Считая, что это глупо, спросил я у искусственного интеллекта. Нет, просто не рационально, ответила она. Поясни. Миров много, и в большинстве из них приходится сталкиваться с подобным. Умирая здесь, она обрекла на смерть миллионы других сущностей, которых она могла бы спасти в других мирах, будучи живой, ответила Ада. "Я могла и погубить", холодно ответил я. "Тоже верно, трейсеры это не рыцари без страха и упрёка несущие добро. Роли всегда разные, и нужно уметь подстраиваться под любую". Я тяжело вздохнул. "Кинь все свободные характеристики в интеллект". Вместо того, чтобы ответить ей, произнёс я и медленно поря над землёй приблизился к телу демона, от которого остался лишь обугленный кусок демонической плоти. Я огляделся по сторонам, мечая его копье. Ничего. Неужели оно исчезло вместе со своим владельцем? Странно. Я взлетел повыше и активировал арканное зрение. Если от оружия осталось хоть что-то, то с помощью магического зрения я должен был его обнаружить. И я нашел. Темная сфера в метрах двадцати от астольта, повелителя демонического копья, плавно левитировала невысоко над землей. Будь осторожен, произнесла Андромеда, когда я потянулся к ней. Мало ли чего можно ожидать от демонов. Предупредила меня и и, но я всё равно коснулся её. Внимание. Вы получили сущность стольто повелителя демонического, как я. Хм. Интересно, подумал я, ибо за этой строчкой ничего интересного не последовало. Э, надо э, что мне с ней делать? спросил я у искусственного интеллекта. Интересный вопрос, ответила Андромеда. В инфосети по этому поводу ничего нет, добавила она. Извини. Да ничего, спокойно ответил я и задумался. Слушай, а что если я положил сферу на ладонь и использовал арканное зрение? Ну а теперь вливая в сферу свою магию, и она начинает пульсировать чёрным светом с каждой секундой, наращивая темп. Не нравится мне всё это, произносит Андромеда, а буквально в следующую секунду сфера взлетает вверх и взрывается, после чего перед глазами появляется целая вереница системных сообщений.